Чек-лист для вашего текста. Итак, текст написан. Осталось лишь проверить его на соответствии с заявленным требованиям. Понять, что это не пустышка, а настоящий копирайтинг. Именно для этой цели я разработал специальный чек-лист. Сверяйте ваше творение с вопросами ниже и правьте, если нужно. Это key тест для тех, кто хочет достичь максимума. обождает ли заголовок к дальнейшему чтению достаточно ли вариантов заголовков я проработал чтобы точно сказать это лучшее из того что я могу не слишком ли затянуто первое предложение побуждает ли оно читать дальше разжигает ли интерес читателя Может ли читатель уже из первого абзаца понять, что материал обязательно стоит читать дальше? Что написано в первом абзаце? Обычная рекламная чушь или сведения, которые целевой аудитории действительно интересны? Достаточно ли я обрезал текст? Все ли необязательные слова и предложения из него вычеркнул? Достаточно ли рваная ритмика у этого продающего текста? Чередуются ли очень короткие предложения со средними и с редкими длинными предложениями? Не заснёт ли читатель? Возможно, я где-то пропустил опасные для продающего текста предложения величиной более 25 слов. Продаю я товар или концепцию? Продавать нужно именно концепцию. Продаю я шланг для полива и мойки или чистую машину во время политые овощи спокойствие и удобство владельца читателю не особо нужен сам предмет ему нужны его функции выгоды от предмета или услуги немного ли яконье человек хочет читать о себе и своих выгодах создал ли я для этого все условия не напихал ли я в свой продающий текст мусора вроде идеальный лучший абсолютный Достаточно ли я был конкретен или же напустил ненужного тумана, который только мешает доверию? Есть ли в моём продающем тексте конкретные цифры и факты, говорящие в пользу того, что я хочу продать? Не осталось ли в тексте открытых вопросов? Сумел ли я найти и предвосхитить все главные возражения читателя? Нет ли в тексте кусков, которые выглядят огромными и могут напугать читателя? В моём тексте есть как эмоции, так и логика. Достаточно ли понятен мой призыв к действию? Не слишком ли он наигран или театрален?